Глава четвертая Как-то неловко получилось, з а л е п е т а л а девушка и с заметным усилием убрала руку, задержав ее на весу, как будто хотела коснуться меня еще раз. Я Рома, мне пришлось представиться, чтобы разорвать неловкое молчание. Девушка выглядела ровесницей мне, но парня будто в первый раз видела, или же это мое с у Кубское е с т е с т в о вызвало в ней подобный ступор. Арина, теперь она робко повела правой рукой в мою сторону. Не каждый день спасаю красивых девушек от злых собак, но я бы все же хотел найти вашего отца. А как вы догадались, что я его дочь? Листи именно про догадки, что я шерстил новости и в принципе знала его пропаже. Вот же ляпнул. Так он мне о вас рассказал. Ну да, как-то неуверенно ответила девушка. Тонкие брови и густые ресницы, которые при полуопущенных веках скрывали за собой яркие голубые глаза, редкость для темноволосых людей. Впалые щеки без особой худобы придавали ей какое-то дворянское благородство, а курносый нос, наоборот, дополнял облик ж и в о с т ь ю о з о р н о й девчонки. Если бы показал фотографию, я бы здесь появился раньше. Решил подкатить я, и ее ноздри тут же сердито дернулись. Да, я же не подкатываю, а просто констатирую факт. о п р о в е р г а т ь очевидное было весьма забавно, как и реакция девушки, которая почему-то снова посмотрела на выключатель. А я порадовался, что она не может, как Лена, залезть в мою голову и узнать, что сведений в ней куда больше, чем я демонстрирую. Да нет, я просто задумалась, что все это не вовремя и странно это, что странно. Я стоял в прихожей, хотя желание пройти дальше в дом с официальным приглашением вот уже пару минут как настойчиво боролось с терпением. Я боюсь, что папа действительно пропал. к о г д а мне требуется чашка кофе и пояснение. Я решительно шагнул вперед, потому что колебания Арины мне уже надоели. Куда идти? Для правдоподобности мне пришлось развернуться за ее спиной. Кухню из прихожей не было видно. А вот налево. Она сперва указала направление, а потом сама прошла вперед. Ой, я заметил, что ее взгляд упал как р а з н а т о место, где была разбита я тумба. Что-то еще не так? Да, но я не уверена. Вы хотели кофе? Не слишком крепкий, если можно. А потом мы подумаем, что нам делать с вашим отцом. Хорошо, а ты, в смысле вы, так, Арин, ты так ты. Я работаю с твоим отцом, помощник его. Я постарался говорить наоборот, не слишком уверенно, тогда как девушка с каждой новой фразой звучала ч ь ч е и громче. Так что ко мне можно и на ты. Не слишком крепкие, да? Уточнила девушка, и я утвердительно кивнул, когда она посмотрела на меня. Я согласна, добавила она, когда капсульная кофемашина выплюнула в высокую чашку порцию латте. Тогда нам надо с чего-то начать. Что здесь произошло? Спросил я, сев поудобнее. Ты сказала, что он мог пропасть. Так с чего такие подозрения? Как долго тебя не было? Уточнила Арина. Неделю. Я отхлебнул напиток, сочтя его вполне сносным. Кофемашина в таком доме могла быть и получше. или капсулы по насыщению. перед моим отъездом он мне показался немного не в себе. не скажу, что странным, но именно что не в себе. и тут ты прав. не знаю, что меня больше радовало: компания новой симпатичной девушки или то, что я в очередной раз притворяюсь не тем, кто я есть на самом деле. Арина одетая довольно легко, справилась с волнением и непринужденно рассказывала о том, что случилось в последние дни. Так он не один пропал, уточнил я, когда речь зашла про остальных членов семьи. Еще младший брат, охранник и мама. а Рина перечислила всех, кто был в доме. Ну, допустим, одной точно нет в живых. А он не мог куда-нибудь укатить с семьей, взять несколько дней отдыха. Я знаю, что это большое напряжение для него, поэтому... Тут я селся. А может, конкуренты? Даже думать об этом не хочу. А в полицию кто-нибудь обратился? Да, его штаб. А ты? Ах, точно, тебя же не было. Но странно, что с тобой никто не связался. т а м у всех показания брали. Не знаю даже. Тут я впервые почувствовал, что моя версия помощника может развалиться в любой момент. На самом деле я бы даже сама взялась за поиски, но не знаю, с чего начать. Девушка некоторое время помолчала, а потом посмотрела на меня. Может, вдвоем нам получится это сделать? Ты предлагаешь вдвоем заняться поисками? Вот удивление из меня пошло совсем уже не притворное. Конечно. Хм, я смотрелся. А здесь полиция уже была. У нас ведь нет никаких сведений, откуда он исчез. Кто видел его последним? И вот сейчас я понял, насколько это мерзко, когда ты пытаешься сделать вид, будто разбираешься в уже совершенном событии, которое ты знаешь досконально, а потому попытался упихнуть злостного негодяя поглубже и представить, что мне действительно ничего не известно. Да и вообще не хочу пугать, но твой отец мог перейти кому-то дорогу с его-то предвыборной программой. А уж лицемерить было мне его все не по душе, но все же. Так, я его знаю куда хуже, чем ты, поэтому есть несколько вариантов. Какие же? То есть ты согласен мне помочь? Девушка смотрела на меня не скрывая любопытства. Вообще-то да. Пропал мой работодатель и его охранник и его жена и вообще кто знает, что мне теперь делать. В штабе переполох. Я допил кофе и постучал пальцами по столу. Вариант первый. Мы съездим к его двоюродному брату, который из автомастерской. Почему к нему? Я же не мог ответить, что ради того, чтобы потянуть время для реализации второго варианта. Потому что я не хочу думать, что с ним случилось что-то плохое, и предполагаю, что родственник такого плана как раз мог бы помочь ему исчезнуть на время. Так, чтобы никто об этом не узнал. Но вот дерну л меня черт в эту политику ввязаться. Но на самом деле на данном этапе просто т р е б у е т с я меньше вложений, а потом непременно начнется. Дайте денег на праздник, дайте денег на дорогу, дайте, черт, жизнь стоит дороже. Так что Большаков мне еще сам должен будет за то, что я его посажу в губернаторское кресло. Ну, я тоже не хочу думать, что с ним случилось что-то плохое. Я бы знала, если бы папе угрожали. А на самом деле никто не знал про суккуба внутри твоего папы, подумал я, и про то, что он раскидал в этой самой кухне толпу атакующих минутой после того, как лишил жизни твою мать. Есть гараж? спросил я, заставив себя избавиться от таких мыслей, потому что Арина уже с беспокойством смотрела на мое лицо. Есть, а...» — она показала на себя. Вот я сейчас заметила, ты явно о чем-то дурном думал, что на самом деле могло что-то такое произойти. Нет, глупости. Я натянуто улыбнулся, но эта фальшь не прошла, и я поспешил успокоить девушку. Слушай, я уверен, что с твоим папой все в порядке. Мы его сами найдем, и ты увидишь, что он лишь решил спрятаться. Для того чтобы придать больше заметности своим действиям, я позвонил Нике. Сыщик уже закончил а со своими женскими штучками и потому с готовностью о т к л и к н у л а с ь на мое предложение поработать. Что хотим? – спросила она в ответ. Наверно перемещение мобильного, как обычно, и данные с к а м е р Да знаю я, что ты. Голос ее был полон довольства. Видишь, тебя стоит только немного подтолкнуть, и вот ты уже начинаешь действовать сам. Не заставляй меня думать, что ты м н о й манипулируешь, ответил я холоднее, чем планировал. Хотел еще что-то добавить, чтобы смягчить фразу, но не нашелся и положил трубку. А у помощника есть свои помощники. Рина встала из-за стола. Или помощница? Помощница, ответил я глухо. Не хотелось ссориться с Никой. Так мы хотели идти смотреть гараж. Если там есть машина, то они явно использовали другой транспорт, чтобы скрыться, и значит с ними точно не все в порядке. Уверенно сказал я, чтобы девушка как можно меньше переживала. Ты так думаешь? Она быстро вышла из кухни, а мне пришлось поспешить за ней, оставив на столе полнейший беспорядок. Уверен, говорю же, мы выбрались из дома через черный ход. Гравийная дорожка шла от металлических ворот к гаражу плавно огибая строение. Рина вытащила из потайного отделения в стене гаража пульт и запустила подъемный механизм, тут же пройдя под створкой, и позволила мне в очередной раз порадоваться тому, что девушки, особенно неплоские, носят джинсы. Слабое освещение внутри выставило на показ два седана. Один из них когда-то парковался перед моей студией, а другой, кажется, принадлежал супруге, той же марки, но менее представительный. Видишь, как я и говорил, воскликнул я воспрянув духом. Если бы машины не оказалось на месте, это сильно бы упростило задачу, но уронило мой авторитет. Как бы я этой маленькой ложью сам не начал рыть себе яму. Вижу, Арина мягко скрипнула кроссовками по бетонному полу, а потом прошла рядом со вторым седаном и провела пальцем по его капоту. На этой мама ездила. добавила девушка, р а с т е р е в между п а л ь ц е м несуществующую грязь, чистая такая. Ага, вот уж не понимал я женских намеков, как ни крути. И только собрался на выход, чтобы действительно заняться поисками ее отца, как строго прозвучало. Есть два момента. Ну, пришлось подойти ближе. Рина села на капот, поставив кроссовок на колесо. Во-первых, спасибо тебе, что помогаешь мне искать папу. Я хотя бы уверена, что с ним не случилось ничего страшного. Она говорила тихо, но ч е т в о явно подбирая слова. Да, не. Ш -ш -ш. Поднятый, напряжённый к моим губам палец заставил меня замолчать. А во-вторых, та помощница. У тебя с ней что-то есть? А впрочем, разве это сейчас важно?